Глава 10. Наш спуск был лишён событий и столь же комфортен, как я ожидал. По правде говоря, механики, очевидно, решили, что такие улучшения сиденья вроде оббивки совершенно не нужны и, возможно, являются неэффективным грузом, так что мы ощутились на сваренной металлической лавке, над которой ремни безопасности застёгивались на такой высоте, что мне показалось это наиболее неподдающимся рациональному анализу. Мы вообще не потолись разговаривать. В любом случае, мы бы не смогли переключать и виск двигателей, техно-жрецы и звукоизоляцию, видимо, посчитали излишней. По правде говоря, большая часть из них считала шум воодушевляющим, рассматривая его как гимн благодарности шаттла Амнисии. Как только мы влетели в атмосферу, Юрген привычно впал в вялость воздушной болезни, в то время как Келтхар хранила задумчивое молчание, я взгляд смотрел куда-то вдаль, возможно, обрабатывая данные или же подключившись напрямую к системам корабля. а я был озабочен сильнее обычного, размышляя о том, всё ли идёт хорошо. Что-то сказанное техножрецом в ангаре насторожило меня, я с одержимостью прокручивал разговор в памяти. «С учётом вашей личности», — сказала она. В тот миг я принял это исключительно за ссылку на мою репутацию, и то, что я был точкой опоры для лагеря «Механикус», был посредником между Живаном и Дисеном, но, размышляя, я пришёл к выводу, что в её интонациях было что-то такое, что подразумевало совсем другое. И она вроде бы достаточно чётко дала понять, что визит в святилище будет очень быстрым, учитывая, насколько закостенело у жнекий амнесии обычно относятся к традициям и приоритетам, и насколько ревностно хранят свои секреты. Куда конкретно мы направляемся? спросил я, когда её взгляд наконец-то снова прояснился. Но к этому времени мы уже летели через пепельную пустошь, с подвытренной стороны к пиджам юго-западной индустриальной зоны, которая, казалось, тянется по щиту до горизонта. Тошнотворные коричневые и жёлтые облака стелились по поверхности, завитками образуя призрачные фигуры в воздушных потоках от кормея. Вредоносные потоки самого сердца медленно оставляет производства, чьё токсичное прикосновение к человеку вызовет удушье или за секунду насмерть сожжёт неосторожного. Навскидку я мог вспомнить мало мест, которые были столь же особенно неприятны. "Реагео квинквагента уна", ответила она. "Одно из наиболее сокровенных святилищ". Не многие не из нашего братства вообще знают о его существовании. Значит, я удостоен части статей исключения, ответил я самым дипломатичным тоном. А что в нём такого особенного? спросил Юрген, прободшись от своих молчаливых страданий перспективы снова вернуться на твёрдую поверхность, и сразу же переходя к самой сути без всяких разглагольствований, как он часто делал. Кёльтхар, казалось, застигнута в расплох прямой постановкой вопроса, и прежде чем ответить, секунду размышляла. Это хранилище. Наконец-то молвила она. Знание стальдревних, что их происхождение утеряно, и убежище тех, кто посвятил свою жизнь их восстановлению и применению. Вы говорите о архиотоке, да? спросил я, и техножрецки внула. Кажется, у неё стало получаться значительно лучше, отстранённо заметил я, за исключением того, что она хотела передать этим знакам. Найдены по крупицам в десятках мест по всему сектору, с благоговением ответила она. и принесённая сюда для сохранения и изучения. Могу понять, почему вы держите её в секрете, подавёв дрожь, ответил я. За десятки лет я несколько раз сталкивался с несколькими артефактами глубокой древности, и последствия ни разу не были хорошими. Воспоминания о прячущихся в недрах скитальцев Гинокрадах перемежались с воспоминаниями о сумасшедшем пламени в глазах Килеана, когда он пытался убедить меня, что наслав на всю галактику проклятие, он спасёт её. Да я недавно на столплении блестящих металлических убийц в лабиринте туннелей под Ontario Prime. Такие знания могут привлечь нежелательное внимание. Тогда мы должны положиться на ваше благоразумие, ответила она. Я большим, что вы доверяете мне. Достаточно правдиво ответил я, уже начав в голове рисовать срочный доклад для Emberley, который он в самом деле доставил. Насколько я знал, онквизиция уже отлично знает об этих запасах ископаемого мусора. в запасах ископаемого мусора, но никогда не повредит шепнуть лишний раз тем, и особенно тем инквизиторам, которые знают, что бывают опасными кретинами. На службе Ордена Малеоса это особое требование для кандидатов. Вроде печально памятного Килиана. Но для дальнейших бессет времени не было, так что аквилла резко накренилась и стало наконец-то видно само святилище. Из тёмной серой мути под нами возникло гексагональное здание с ракритом, не похожее ни на одно из тысячи пунктиров, которые я видел. в которых скрывался или пытался уклониться от атаки за время своей долгой и бесславной карьеры. Когда показались воксантанные тепло от воды и дополнительные структуры украшающие поверхность, только тогда я смог оценить его масштабы. Высота его была как минимум 200 м, а ширина в два раза больше. Когда мы зависли над ним, стали видны очертания благословенной шестерёнки, инкрустированной на крыше. Она была вписана в центр шестиугольника. В самом центре рисунок повторялся Окружая поднятую посадочную площадку, которая в этот момент вроде была свободной, я не вижу охраны, сказал Юрген, кружась на своём месте, чтобы лучше разглядеть и почти задышив в себя ривнями безопасности. Я уверен, там кто-то есть, ответил я. Задачно глянув на нашу хозяйку, с Киторией, триггер упра расположен тут постоянно, слегка уклончиво ответила она мне. Кантоберния, самое маленькое подразделение времской армии, Из них формируются центурии в десять человек. Три отделения. Задумчиво перевёл я термин в эквивалент подразделения имперской гвардии. Достаточно точное приближение, хотя на самом деле количество бойцов могло варьироваться. Боевые сервиторы, вроде того, с которым Каин столкнулся во время первого приземления, иногда бывают приданы всей группе, а не занимают место обычного пехотинца, как и специалисты в других полезных областях. Должно быть, хватает для здания такого размера. До сих пор это выхватывало. Оверло меня Кёльдхар. Так вило уже садилось. Её посадочные двигатели включились, и я спиной ощутил внезапную перегрузку, когда он чуть взлетел над центром площадки. Затем двигатели отключились, и посадочные опоры стукнулись о кариц. А, конечно же, есть другие меры предосторожности. Её губы едва заметно сложились в подобие улыбки, несмотря на все её усилия сохранить безэмоциональное выражение лица технаря-жреца. Она и я внождала, чтобы я спросил какие. Меньшего я не ожидал, ответил я, отказываясь играть в игры, когда вы двигатели затих. Если бы я спросил, она бы просто ответила мне, что у меня нет допуска, деликатно намекнув, кто здесь главный. Но так как я оставался абсолютно индифферентным, то существовал шанс, что она может что-то сболтнуть, подталкивая меня к вопросам. Хотя прежде ещё мне возник такой шанс, Квилла снова дёрнулась, вызвав озадаченный взгляд помощника. Мы же не собираемся снова взлететь, спросил он, в его голосе читался подавленный страх. Я покачал головой. Двигатели отрубились, указал я, начав размышлять, почему пилот до сих пор не постил рампу. Но в тот момент, пока я говорил, весь шаттл содрогнулся во второй раз и начал медленно опускаться через отверстие в крыше. Толстые слои ракрытия и поддерживающие балки плавно проплыли мимо элеминатора. Я видел, что мы оказались в ангаре, не похожем на тот, из которого мы недавно вылетели. Однако, будучи частью святилища механиков со не боевого корабля, металлические стены были отполированы и отражали свет, в отличие от тусклых и запачканных последнего. Но ну, аназемный персонал, несущийся к нам, был облачён в красные роботехна-провидцев, а не в пустотные защитные костюмы. Ябо рекомендовала оставаться на своих местах. Несколько самодовольно заявил Кэлтхер, когда я почти встал, заметив, что толстая крыша над нами закрылась. Стало очевидным, что с тех пор, как она раскрылась, она потяжилась над нашим удивлением. Платформа остановилась с слабым рывком, и я на секунду зашатался, ПТС восстановит равновесие. Хороший трюк. Позволил я себе высказаться, когда небольшой транспортёр пролетел через весь ангар, чтобы зацепить нас с нашего шаттла и потащил нас в угол. Должна быть на посадочной опоре приварены колёса или гравитационные репульдеры, возможно, крайне их просто не видит. Рядом со станцией заправки. У нас ещё много в запасе. Уверила меня Келдхар, когда Аквила наконец-то остановилась, а посадочная рампа начала опускаться. Мы с Юргеном осторожно с неё спустились и впервые хорошенько осмотрелись. Келдхар шла позади нас в шаге двух. Воздух в здоровенном ангаре чуть попахивал серой из атмосферы, но и можно было свободно дышать. В самом деле, через несколько секунд едва замечал оставшуюся вонь. Возможно, потому что воздух, попавший внутрь вместе с шотлам, был быстро разогнан воздушными потоками из рециркуляторов. Это намного комфортнее, чем наше первое приземление. Заметил я несколько более без так, на чем намеревался, но Килдхарса совершенно не обиделась на намёк. Непосредственное нахождение на открытой местности в таком удалении от Улья может быть чрезвычайно вредно даже для аугментированных, сказала она. И, конечно же, многие пребывающие Сидарты факты чрезвычайно хрупкие, так что лучше выгружите их в таком месте. «Где они защищены от воздействия?» «Совершенно верно», — согласился я. «А из ангара куда их отправляют?» «Это зависит от артефакта», — ответила Килдхар, введя нас к широким и высоким воротам, следуя отметенным бесчисленных колёс тележек. Явно, что некоторые экземпляры были поразительных размеров, судя по проходу за воротами. «У нас здесь широкий спектр аналитических машин, способных вести любые измерения и эксперименты. Только до тех пор, пока они знают, что делать». прошептал мне Юрген на такой громкости, которую наивно полагал неслышимой. «А мы знаем», — уверил у нас Келдхар. Живость её манер выдавала её веру в это, хотя я сам не был убеждён. Быстрым шагом она уводила нас вглубь огромного здания, меняя направление так часто, что я пришёл к выводу, что она намеренно пытается нас запутать. Однако моё врождённое чутьё сложных тоннелей оставалось, как всегда, верным, и я точно знал, что найду обратную дорогу к Ангару, если потребуется. Теперь осталось совсем чуть-чуть. Рад это слышать». Ответил я ещё раз показушно, глянув на хронограф. «Но боюсь, что я уже опоздал на встречу с Магасом Дисеном. Может быть, отведите нас к Воксу? В этом нет необходимости». Несколько самодовольно ответила Килдхар. «Мы уже обо всем договорились». Она остановилась перед дверью, которая оказалась намного больше, чем было необходимо. «У нас нет гостевых покоев, но у нас бывают редкие посетители. Если соблаговолить и подождать здесь, старшие Магасы прибудут в течение часа». Спасибо, ответила я, совершенно застигнутая врасплох, но не желая показывать это. Кельдхар настучал сложный код на панели доступа около двери, которая со скрипом плохо смазанных направляющих лязгнула и отъехала в сторону. Комната за ней была столь же спартанской, что я и ожидал, зная вкусы принимающей стороны. За исключением инфокафедер, конференц-стола из полированной стали с выгравированной бронзой и иконы машины, в комнате находились только ещё знакомые нам чудовищные некомфортные стулья. Некоторые казались намного больше и крепче остальных, и я с любопытством взглянул на них. Кроме того, некоторые кафедры были необычно высокими, так что я едва мог дотянуться до клавиш, став на цыпочки. Это мне кое о чем напомнило, но, как всегда, чем сильнее я пытаюсь помнить что-то неуловимое, тем глубже оно убегает от моего сознания. «Сэр, а что это такое?» — спросил Юрген, пялись на любопытной форме куски металлического хлама, разбросанных на прекрасно сработанных демонстрационных подставках. А хрен его знает. Я пожал плечами, подходя ближе, чтобы взглянуть. Несколько сгонивших проводов торчали из кожуха, их зачищенные концы показывали, где к ним подсоединялись измерители во время экспериментов. Но если его запихнули в кожух, то он или вышел из строя, или списан. Я глянул на Килтхар, та смотрела на нас с некоторым порицанием. Не то ни другое. Несколько чепорнозы Вилана. А работа мнестии никогда нельзя полностью постичь или небрежно отбросить. Затем моё выражение лица слегка смягчилось. Но вы в значительной степени правы. Этот артефакт тщательно изучили, и никакие дополнительные эксперименты не принесут нам новых знаний. Заинтригованно я наклонился ближе и начал читать надпись, выгравированную на миниатюрной металлической табличке, прибитой заклёпками к стойке. Буквы были столь маленькие, что я едва различал их. Пробник атмосферы М28. В этот момент я замолк, впечатлённый поражающей древностью прибора. М-28. Продолжил читать я, пытаясь проигнорировать выражение лица Килдхар, которое без такого количества металла было бы похоже на самодовольство. Найденный 854-935-М41 в системе Серендипита. Затем до меня дошло, и я повернулся к техножрецу, затрепетав от шока. «Это же сотрудье проклятия!» «Совершенно верно!» Согласилась она, Словно это была самая простая вещь в галактике. Большинство артефактов, найденных на Скитальце, передали сюда на хранение. Вы только подумайте, какие причудливые ощущения это вызвало во мне. Фикандия была самым близким миром кузницы к Серендипите, забитой на четверть техно-жрецами, к тому же с нужным оборудованием, чтобы должным образом проанализировать награбленное. Что также объясняло, почему мне разрешили попасть сюда. Если бы не я, который заставил орков и генокрадов на борту вцепиться друг к другу в глотки, Они бы и половины не успели вывести перед тем, как Скиталец снова скрылся бы в варпе. Вот чёрт, ещё что со Скитальцем, никогда ничего нельзя было предполагать. Его перемещения более столь же капризны, как течение варпа, по которому он дрифует. "Он всё ещё здесь?" не удержавшись, спросил я. "Нет". Наси раз её ответ был искренне сожалеющим, первая настоящая эмоция, которую я услышал в её голосе. Он ушёл обратно в варп в 948-ом, и с тех пор его не видели. Мы предпринимали попытки выследить его, но безуспешно. А в последнее время у отвоевателей появились другие дела, требующие их внимания. «Как и у нас всех», — с чувством ответил я. «Кроме Тау и Тиранит, в восточном рукаве Империуму приходится не сладко, как и на протяжении последнего тысячелетия, потому что остальные враги тоже никогда особо не отсиживались. Так что у меня не было сомнений, что у ордена космических десантников, вместе с которыми я по глупости полез на борт с китайца, «Было чем развлечься, кроме как шастать с добычей по трёхмёрному лабиринту, набитому смертоносными тварями?» «Совершенно верно. Келдхар на секунду застыла на пороге. И очень важное дело в данный момент нуждается в моём присутствии. Я верю, что ваше совещание со старшими магасами будет плодотворным». С этим она откланялась, а дверь со скрежетом закрылась. «Как типично», — произнёс Юрген, плюхаясь на ближайший стул и доставая из кармана порно-планшет, дабы скрытать время. «Даже не предложили чашечку рекафа? Она, должно быть, уже ела в этом месяце». Рассудительно ответил я, вышагивая вдоль комнаты. Там стояло ещё почти с полдесятка экспонатов, все кроме одного с борта о труде проклятия, и все для меня одинаково непостижимо древней непонятного назначения. Йорген приостановил разглядывание невероятных с анатомической точки зрения картинок и глянул на меня. «К счастью, захватил с собой фляжку Танна. Если желаете, могу поделиться?» «Определённо». Согласился я, с благодарностью принимая горячий напиток. Но прежде чем я успел сделать больше одного глотка, поразительно завула тревога. «Кишки Императора, ну а теперь-то что?» Оставив дымящуюся флягу, я кинулся к двери, ожидая худшего, что по моему опыту всегда и происходило. Я дернул за ручку, на дверь не поддалась, и я с испугом уставился на цифровую панель. Келдхар так быстро тыкала в кнопки, что невозможно было следить за мельканием её огментических пальцев, Даже если бы я следил за ними, чего должно вам признаться, не было. Позвольте мне, сэр», сказал Юрген, поднимая лазган, и тут же вгоняя пару разрыдов механизм до того, как я успел его восстановить. Слишком поздно думать о том, как наши хозяева отнесутся к такому, так что я просто сопол ручку и снова дёрнул. Ох, а я и цамператора. Да, лучше бы я сам. Согласился я чуть более грубо, чем намеревался. Запирающий механизм уничтожен, так что мы оказались заперты, не в силах даже узнать, что так взбудоражило техно-жрецов. Я напряг слух, пытаясь услышать хоть что-то, что бы подсказало, и надеясь на трон, что это не будет какой-нибудь предварительный рок от какого-нибудь титанического термального взрыва, который уничтожит всех нас. Настены были слишком толстыми, устлыми металлом, и всё, что я услышал, — гудение рециркуляторов. «Ты видишь что-нибудь похожее на вентиляцию?» «С учётом того, что единственный выход был намертво заклинен, будь я проклят, если буду сидеть на заднице и ждать взрыва». «Вот здесь, сэр!» Через секунду поиска позвал Юрген. Он почти кричал, чтобы его можно было услышать за грубым плением тревоги. Он услужливо показывал на решётку около пола примерно 10 на 20. «Отлично!» Взбодрил я его, ощущая, что задолжал за прошлую грубость. «Но я надеялся найти что-то побольше!» Юрген покачал головой. «Боюсь, стороны все одинаковы. Тогда придётся импровизировать», — сказал я, доставая цепной меч и переключая скорость вращения на максимум. Не в первый раз мне приходилось с его помощью прорубаться через стены или двери, хотя я редко использовала его против чего-то столь крепкого, как эта дверь. «Берегись искры». Но до того, как я успел сделать первый удар, толстый металл полотна двери вспучился, словно его чудовищ напнули с той стороны и сорвался с направляющих. Обменявшись беспокойными взглядами, мы с Юргеном отступили назад, поднимая оружие. Свободная рука упала на лаз пистолет, но до того, как я успел достать его из кобуры, ещё один удар рассёк полотно и показались четыре невероятно острых когтя. Пока я смотрел на мгновение, парализованные невероятным ужасом, лапа сжалась кулак и вырвала из металла кусок, оставив толстые стальные пластины отверстия размером с мою голову. Юрген тотчас же открыл огонь, посылая лучи лазерных разрядов через щель, и существо за дверью на секунду отскочило, после чего возобновило атаку. Затем вторая лапа с когтями проткнула металл, словно картон, полоснула вниз, прорезая зазубренную полосу, в то время как первая лапа рвала металл по диагонали. Я достал свой лаз-пистолет как раз в тот момент, когда вторая пара рук, наделённая меньшими когтями и дополнительным пальцем, коряпка ухватила из-за рваной останки двери, сорвала их с направляющих и откинула в стороны. С того момента, как первый коготь пробил дверь, Я с тошнотой ощущал, что знаком с тварью, что находилась с другой стороны, и теперь знал, что был прав. У меня была какая-то ничтожная доля секунды отметить этот факт, после чего мы с Юргеном нажали на спусковые крючки, и чистокровный генократ с разъявленной пастью кинулся прямо на наши стволы.